Мы с тобою так верили. Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до да чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим, или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы, а как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до Нагорного вереска. Париж, 1938 год.